И есть полю зла, который на самом деле не такой уж и злой, а нам помогает. И вообще получается, что и то, и другое не злое и не доброе, а скорее просто сверхчеловеческая ступень знания и могущества божественная. Можно не пускаться в разные метафизические тонкости, а просто довериться им, тем, кто реально показали свои сверхспособности и сверхчеловеческое знание, и тогда можно будет приобщиться к их силе и вершить историю. Так мы будем над добром и злом, поскольку станем орудием самого проведения эволюции. Результат такой механини получается достаточно внушительным. С одной стороны, появляются преданные последователи, которые примут безоговорочно принцип цель оправдывает средства. Они будут следовать всем инструкциям и приказам наставников, даже если им приказать умертвить, принести в жертву шамбалов в колышках половину человечества. С другой стороны, самое священное понятие Востока Шамбалы, к которому не одну тысячу лет обращались с лучшими чувствами, молитвами, И мечтами искренние буддисты, индусы, джайны и последователи других восточных религий через такую дезинформацию превращается в нечто тёмное, непонятное, в какую-то подземную нору подземных хитрецов, от которых не знаешь, чего ожидать, то ли эволюции, то ли всеобщего кровавого жертвоприношения. То ли последователь Шамбалы должен быть сотрудником высших начал, бескорыстным другом людей, то ли слепым солдатом своих наставников в любую минуту готовым и на убийство, и на самоубийство, самоуничтожение. В этой мешанине черные и белые умело сплавлены в одно целое и непонятно, чем герой отличается от ничтожества. Через такую мешанину, кодирующую идею, человека ставят в духовную зависимость от оператора, автора этой мешанины. В это же время, в конце 19-го, начале 20-го века, появилась еще одна такая же мешанина, созвучная нацистскому предавнию Ашамбале и Агартии. Его автором был Рудольф Штайнер, основатель собственного мистического учения антропософии. Штайнер первоначально был членом теософского общества Блаватской. После её смерти он надеялся, что посвящённые, с которыми общество было связано через Блаватскую, по достоинству оценят его интеллектуальные качества и передадут дело руководства всем теософским движением в его руки. Но для посвящённых на первом месте в человеке стоят высокие человеческие качества, а не интеллект, и чеша руководство теософским обществом обошла Штайнер стороной. Тогда он основал собственное учение антропософию, и собственное общество антропосовское. Поначалу он называл антропософию сестрой теософии, но со временем стал высказываться в адрес теософии более откровенно. Процитируем Луи Повели. Рудольф Штайнер утверждал, что есть белая и чёрная формы магического исследования. Он считал, что теософия и различные неоязыческие общества исходят из великого подземного мира зла и возвещают наступление демонической эры. Он спешил установить в своём собственном учении моральную доктрину, обязывающую посвящённых пользоваться только благоприятными силами. Так Луи Повиль присоединяет свой голос к тем, кто стали обвинять Блаватскую в авторстве фашистских идей. Одно из доказательств этого, по его мнению, таково: мы не задаёмся вопросом в самом ли деле прав Штайнер владел ли он или не владел истиной. Нас поражает то, что первые формирование нацистов, судя по всему, считали Штайнера своим врагом номер 1. Их подручные силы разгоняли собрания последователей Штайнера, угрожали им смертью и заставляли покинуть Германию. Но если следовать такой логике, то Йорк-Ланс тоже должен оказаться в противниках фашизма. Его книги и журналы, на которых были воспитаны руководители нацизма, и сам орден Ланса были позднее запрещены в нацистской Германии. Но разве перестает он от этого быть крупнейшим теоретиком антисемитизма и ариософии? Он сам не согласился бы с таким выводом. Луи Повель признается в своей книге, что большую роль в его мировоззрении сыграл сам Гурджиев, с которым он лично встречался. И, похоже, от этого возникает в его исследовании такая перекличка между доктриной тибетских наставников Гаоссхофера и Гурджиева с одной стороны и антропософией Штайнера с другой.